Истина в том, что в мире, основанном на иллюзии, в действительности нет ничего истинного. Совсем ничего. Следовательно, истина заключается в том, чтобы жить в согласии со своим сердцем, и наши сердца велят нам искать то, что приносит радость. Верьте в то, что приносит радость, волнует, дарует страсть к жизни. Благодарность и страсть схожи между собой. Благодарность открывает поток – Страсть направляет его. Страсть, возможно, действует мощнее, чем благодарность. Благодарность ведь тоже открывает и направляет поток, но страсть расширяет границы, словно через лупу сосредотачивает энергию на том, что мы любим. Понимаете, есть разные ступени в излучении любви и разные ступени в фокусировании любви. Разумно, не так ли? Это достойно веры? Да. Например, рак неизлечим. Врачи говорят пациентам, мы ничем не можем вам помочь. И что тогда? Во что прикажете верить? Можно верить в излучение любви. Да, это замечательно. А если со страстью, то еще лучше. Но если вы сосредоточены на болезни, думаете о ней и направляете на нее поток любви, вы одновременно и лечите, и усугубляете болезнь. Дело в том, что в таком случае вы направляете любовь не на желаемое, а на то, от чего хотите избавиться. Любовь не создает рак, а лечит, но ваша сосредоточенность на раке придает ему энергию, и согласно закону Вселенной мы лечим и в то же время создаем рак. Думая о болезни, а затем направляя на нее поток любви, мы ничего не добьемся». Мы как бы уравновешиваем болезнь и лечение, топчемся на одном месте. Именно поэтому я никогда не видел смысла в лечении. Я всегда думал о другом и двигался в другом направлении. Я искал то, что сделает вас счастливее. Нет, я не нахожу правильных слов, ведь счастье, радость не передают точного смысла того, о чем я говорю. Они хороши, но просто не подходит. Мы нуждаемся в большем, чем слова. Нуждаемся в том, что наполнит нас страстью, страстью к жизни. Нужно сконцентрироваться, сосредоточить свою энергию. Тогда вы отберете энергию у болезни. Болезнь, собственно, и возникла-то в первую очередь потому, что по какой-то причине подпитывалась вашей энергией. Ваши мысли и чувства дали ей необходимый заряд. Очень сложно излечить болезнь. Некоторые люди обладают такими способностями. Они лечат, временно переключая внимание человека и меняя его окружение, таким образом снимая симптомы и частично саму болезнь. Но если человек после этого возвращается к привычному ходу жизни, болезнь возвращается. Исцелиться возможно только изменив свою жизнь, внеся в нее новую страсть. Я не говорю о любви и страсти в отношениях между людьми. Я говорю о страсти, которая вселяет в вас жажду жизни. Она противоположна страху смерти, страху перед небытием. Страх противоположен страсти».